Глава 14. Аманда смотрела в иллюминатор на заснеженные вершины гор. Хребет южного острова. Хребет именно то, что ей нужно отрастить, если она собирается и дальше общаться с Джародом. Злость помогала ей справиться с болью, вызванной его словами. Как он мог с ней так поступить? Мог, насмешливо сказал её внутренний голос. и поступил и будет поступать так в будущем топать на пролом, чтобы получить желаемое, не думая о том, как это отразится на других людях. Нет, строго говоря, Джаред подумал о моей реакции. Он решил, что доставит мне удовольствие. Что ещё он должен сделать? Какое оскорбление нанести? чтобы доказать, что мы хотим друг от друга принципиально разных вещей. Но она всё ещё питала к нему слабость, всё ещё хотела его. Разорвать эти путы казалось невозможным, но это нужно было сделать. Аманда не могла позволить чувствам к Джараду оказывать такое сильное влияние на её жизнь. Стоит ей переехать в снятую им квартиру, И постоянное ожидание неминуемого разрыва сведёт её с ума. Если бы Джаррет не сделал этого оскорбительного предложения, их связь могла продолжаться, потому что у Аманды оставалась бы её призрачная надежда. Но он хотел контролировать и время, и степень их близости. Это она переварить не могла. На самом деле подумала Аманда, откидываясь на подголовник. Я не могу смириться ни с одной из опций. Мне противна идея стать содержанкой, но мысль о лёгкой, ни к чему не обязывающей интрижке немногом лучше. Я хочу и всегда хотела от него большего: обязательств, семьи, детей. Не волнуйтесь, улыбнулась сопровождавшая Аманду медсестра из нового дома престарелых неверно истолковав её бесконечные ерзанья в кресле всё будет хорошо я не очень хорошо переношу полёты поторопилась объяснить Аманда взлёты и посадка даются хуже всего в реальности из-за мысли о Джарди она и два заметила что самолёт взлетел Как источник стресса, он давал самолётам 100 очков вперёд. После его ухода Аманда просидела на кровати всю ночь, пока небо за окном не посветлело. Она ехала в аэропорт на его машине, чувствуя его запах на всём, к чему прикасалась. Чем больше Аманда думала об истинном смысле его предложения, тем сильнее боль стискивала душу. Быть любовницей? Анна не могла представить себе более печальной судьбы, чем иметь право на десятую часть мужчины, которым она хотела обладать полностью, без остатка. Аманда любила Джарреда уже много лет, а он предлагал ей так мало стать для него грелкой на случай холодных ночей. Однако это свидетельство его бесчувственности и расчётливости не убило её любовь. Напротив, Аманда сострадала ему. Как же сильно должна была бить жизнь, чтобы выбить из человека веру в отношения, основанные на любви. Она надеялась, что однажды Джарду встретится кто-то, кто снова научит его верить людям. Жаль только Это будет не она. Ваш дедушка быстро освоится в нашем пансионате, сказала сиделка. У нас большой опыт ухода за такими пациентами. Аманды кивнула, смахивая слёзы. Чувство вины накатило, как тёмные облака перед штормом. Что она за человек, если в такой момент думает о Джарыди, а не о дедушке? К моменту их приезда в дом престарелых Колин был полностью одет и готов к переезду. Аманда звонила ему каждый вечер в течение нескольких дней, рассказывая о предстоящем путешествии точно так, как её проинструктировали в новом пансионате. Она представилась иделку подругой, которая составит им компанию в поездке. Дедушка улыбнулся. Джаред взглянул на часы. Опять Должно быть, Аманда сейчас в доме престарелых. Как и 40 секунд назад, когда он смотрел на часы, размышляя, где она сейчас и что делает. За время разлуки беспрестанные взгляды на часы превратились в подобие нервного тика. Джаред замечал за собой признаки одержимости. Что же чёрт возьми хотела от него эта женщина? Он даже не предложил сопроводить Аманду в поездке. Не хотел встречаться со стариком. Вдруг Колин узнает в нём того самого парня, который так не годился для его внучки. Конечно, сейчас у Джарреда было всё, чего ему не хватало тогда. Статус, репутация, уважение, деньги. Но всё это не давало ему уверенности, что старик всё-таки сочтёт его достойным Аманды. Джарред много думал о том, что в нём так отталкивает людей. Недаром же даже мать отказалась от него. Кое что прояснила для него Линда Диксон, когда поняла, что он не уступит домогательствам. Ты же ребец Джаред, это всё, что ты можешь предложить женщине. Из тебя никогда не выйдет ничего путного. Торопись использовать то, что дала тебе природа, пока не превратился в развалину, как твой отец. Как отец Всю жизнь Джаред боролся за то, чтобы не стать таким, как отец. Всю жизнь доказывал, что он трудолюбив, надёжен, честен. Но всё же кое-что общее оставалось. Страх перед обязательствами, неспособность отвечать за семью. Отец Джарда не интересовался ни женой, ни сыном. Он был эгоистом, брал, что хотел. не думая о последствиях. К концу жизни всё, что он хотел, свелось к содержимому бутылки. Он наследовал ли Джарет его эгоизм. И не стала ли для него Аманда эквивалентом того, чем был для отца алкоголь? Страсть, которую он желал её, казалась не совсем нормальной даже ему самому. Но это было всего лишь похоть. Жизнь не научила Джареда любить или принимать любовь другого человека. Руки чесались позвонить Аманде и спросить, как у нее дела. Услышать ее голос, по маленьким нюансам понять, что она чувствует, что пытается от него скрыть. Почему, ну почему Аманда не согласилась на его предложение? Неужели она больше не хочет его... Не может быть, если вспомнить, как Аманда набросилась на него вчера. Этот голод будет утолен еще не скоро. Почему же его идея, давшая бы им возможность брать от отношений все самое приятное, без проблем и осложнений, так ее разозлила? Впрочем, избегать осложнений, похоже, уже поздно. Джаред так беспокоился о ней, что не мог ни работать, ни есть, ни спать. Ему страстно хотелось поговорить с Амандой, помочь ей, быть с ней рядом. «Идиот!» Пораженный внезапным озарением, Джаред хлопнул ладонями по стеклянной столешнице. Аманда права. Его предложение прозвучало оскорбительно. По сути, он предложил ей то же самое, что в свое время предлагала ему Линда. только без угрозы превратить её жизнь в ад в случае отказа. Джарет обращался с Амандой как с игрушкой. Видит Бог, он этого не хотел, но его предложение базировалось на чистом эгоизме. Он рассчитывал получить её на своих условиях, безопасных и бесчувственных. Он вспомнил огонь в её глазах, дыхание сбилось, Она имела право обидеться. Но её обида была сильнее, чем предполагали обстоятельства. Неужели Аманда хотела от него чего-то большего? Нет, они же договорились. Несколько недель постельных радостей и всё. Разве не Аманда покидала его постель каждую ночь, не желая оставаться с ним до утра? Разве это не означало, что Джаред для неё всего лишь любовник? Наверное, им стоило поговорить об их отношениях ещё раз. Если бы только Джарет мог принудить себя к откровенности, но жар её тела превращал его мозг в подгоревшую кашу каждый раз, когда они оказывались на расстоянии вытянутой руки. Чтобы решиться открыть карты, ему нужно остыть и всё обдумать. Ему нужно на время забыть о сексе. Решено. Он больше не прикоснётся к команде, пока не поймёт, что делать дальше. Отношения. Джаред прошептал это слово, покатал его на языке, в груди разлилось щекотное тепло. Как он мог так размякнуть? Ему нравилось быть с ней, но Джаред сомневался, что сумеет удержать Аманду, сделать её счастливой вне постели. Он не мог понять, Связывает ли их ещё что-либо, кроме взаимного физического влечения? Ему оставалось только спросить о Манду: что хочет она, на что она согласна? Джаред вспомнил её рецепт счастливого брака: дружба, поддержка, любовь. Он должен постараться. Неизвестно, как у него получится с любовью и неизбежными взаимными обязательствами. Но выполнить два условия из трёх уже неплохо, не правда ли? Полёт дедушка перенёс хорошо. Он был счастлив, что едет куда-то с Амандой, а она всю дорогу рассказывала ему о чудесном новом месте, где он будет жить. Персонал пансионата принял их радушно. У Аманды перехватило дыхание, когда она увидела комнату, стильную, уютную. с потрясающим видом на сад. Здесь можно было смотреть телевизор и разговаривать по телефону с родными в любое удобное пациентам время. Имелась даже небольшая комнатка, где Аманда могла переночевать, если в этом возникнет необходимость. Но за чаем с кексами, которые им принесли, как только Аманда распаковала его вещи, старик внезапно запаниковал. Сначала она старалась успокоить дедушку сама, но всё, что она говорила, только усиливало его тревогу и подозрительность. Глаза потеряли осмысленное выражение, он начал кричать. Аманде пришлось звать на помощь докторов и сиделок, которые вкололи деду успокоительное и уложили его на кровать. Аманду трясло от бесильной ненависти к разрушительной болезни. Она так хотела видеть дедушку счастливым, вернуть назад того человека, которого она знала и любила. Доктор объяснил приступ стрессом от переезда, обещал, что через несколько дней дедушка привыкнет и успокоится. Это не убедило Аманду, которая и сама уже сомневалась во всём. Посмотрев на неё внимательно, доктор порекомендовал ей ехать домой. чтобы вернуться к деду завтра утром отдохнувшей и весёлой. Но Аманда задержалась почти до 8, расставляя по незнакомой комнате знакомые старику вещи, сувениры из прошлой жизни. Когда она наконец добралась до машины, поняла, что сейчас может ехать только в одно место. Ей необходимо было увидеть Джарда. Плакать Аманда начала ещё в пути. Она не помнила, как оставила машину в подземном гараже, как поднималась на лифте. Слёзы текли по щекам водопадами, ноги отказывались держать её. Уставшая, растерянная, напуганная, она никогда ещё не чувствовала себя такой одинокой и ни в чём не уверенной. Никогда ещё так не нуждалась в утешении. Аманда готова была выбросить белый флаг и принять от Джаррада те крохи тепла, которые он предлагал. Только бы оказаться в его объятиях и почувствовать его силу внутри её. Открыв дверь Джард расплывался перед глазами. От облегчения Аманда расплакалась ещё сильнее. Что случилось? Ослеплённая слезами, она не видела его лица. но слышала недовольные свинцовые нотки в голосе. Аманда обвела руками его шею. Она пришла сюда не разговаривать. На это у неё больше не было сил. Она хотела забыться. Поцелуй меня. Нет. Аманда запустила руки ему в волосы, пригибая его голову к своим жаждущим губам. Но Джаред, взяв её за запястье, мягко отвёл её руки в стороны. Нет, Аманда. Она не понимала, отказывалась верить. Подалась вперёд, прижалась к нему грудью и бёдрами. Поцелуй меня, Джаред. Он отстранился, удерживая её на безопасном расстоянии. Нет. Только тогда Аманда поняла. Он отвергал её снова в тот момент, когда был нужен ей, как никогда. В тот момент, когда она готова была отдать ему всё, не требуя ничего взамен, оттолкнув от себя руки Джарыда, забрызганные её слезами, Аманда развернулась и побежала прочь. Аманда. Она всё ещё сжимала в руке ключи от машины. Сжимала так сильно, что зубчики ранили ладони. Ей было безразлично, что она собирается сбежать от Джарда на его же машине. Но когда мотор заурчал, готовясь унести Аманду неизвестно куда, она случайно включила дворники вместо фар. И эта мелочь стала последней каплей в чаше её сегодняшних несчастий. Вцепившись в руль, Аманда завыла, как раненное животное от боли, стыда, винный и всепоглощающего одиночества Тебе нельзя вести машину в таком состоянии. Джарец грёб вздрагивающую от рыданий Аманду с водительского сиденья и понёс её обратно к лифту. Ненавижу тебя, давясь словами, она колотила и колотила кулачком по его груди, чувствуя ответные удары сердца. Прости. Дверь в его апартаменты была распахнута. Очевидно, в пылу погони Джарет не успел закрыть её. В три шага он донёс Аманду до дивана и устроился на нём, сжимая её в объятиях. У неё не осталось сил вырываться. Не осталось ничего, даже гордости. Уткнувшись мокрым лицом ему в грудь, она рыдала, поглощённая своим горем. Она думала о дедушке, о его приступе, о минутах ужаса и отчаяния, пережитых прежде, чем она позвала доктора. Аманда оплакивала единственного родителя, которого знала полным силой жизни, а сегодня увидела по-детски беспомощным и капризным. Сердце рвалось на части от мысли, что он угасает на глазах, и ему ничем нельзя помочь. Я должна была сделать больше. Неразборчиво шептала она. Ты сделала для него всё, что могла. Губы Джарда касались её волос. Я не должна была уезжать. Тебе нужно было думать о своей жизни. Колин бы не допустил, чтобы ты похоронила себя в глуши рядом с ним. Если бы я приезжала чаще, я бы заметила, что он болен. Почему дедушка не сказал мне? Колин был слишком горд, чтобы признаться в своей слабости. Из-за его гордости Аманда теперь осталась совсем одна. Со временем Джаретa ставил попытки утешить Аманду разумными доводами, лишь покачивал её на руках. Он старался поддержать её как мог, слушал, загоняя желание обладать ею глубоко внутри. стараясь смотреть на неё как на друга в беде. Его руки и уши сейчас были нужны ей больше, чем издешлённая постельная акробатика. К тому же, Джаред хотел узнать, что её пугает и тревожит, а потом как-нибудь защитить её, прогнать её страхи, развеять тревоги. Как бы он хотел переживать за кого-то так, как команда переживала за своего деда. иметь настоящую семью, члены которой делают ошибки, ссорятся, но всегда прощают и не перестают любить друг друга. Если бы он только мог поверить, что сумеет создать такую семью с Амандой. Наплакавшись, она заснула на его немявших руках. Джеррд отнёс её в постель, снял одежду и лёг рядом. позволив ей снова свернуться клубочком в его объятиях. Несколько часов спустя он всё ещё не спал, смотрел в её слегка опухшее от слёз усталое лицо, прислушивался к её ровному, всё ещё всхлипывающему дыханию. Слёзы подступали и к его глазам. Джордж жемал зубами внутреннюю сторону щеки, чтобы не дать им волю. С Амандой он вёл себя как слабак, но одновременно она давала ему какие-то новые силы. Джаред ждал утра, когда Аманда отдохнёт, и он сможет поговорить с ней о совместном будущем взвешенно и спокойно. Проблема заключалась в том, что сам он никак не мог успокоиться.